Глава 28. На меня нашло затмение. Звучит банально и, конечно, несколько избыточно для ситуации, в которой я оказался. Мой мозг продолжал функционировать, сердце по-прежнему билось, я не забывал дышать. Я сумел упаковать свой багаж, съесть завтрак в номере, доехать до аэропорта Кеннеди, зарегистрироваться на рейс и загрузиться в самолет до Лос-Анджелеса. Мне даже удавалось общаться с Рози в такой степени, в какой это было необходимо для координации всех вышеперечисленных действий. Но вот мыслительная функция мозга зависла. Причина очевидна, эмоциональная перегрузка. Мои эмоции обычно умело контролируемые, а в Нью-Йорке были выпущены на свободу по совету Клодии, опытного психолога-клинициста, между прочим. Вот и получил перевозбуждение. Теперь чувства пошли в разнос и подавляли мою способность к рациональному мышлению. И это в тот момент, когда мне надо было мобилизовать весь свой разум для того, чтобы проанализировать жизненно важную проблему. Рози заняла место у окошка, и я в полном ступоре сидел у прохода. Я прослушал предполетные правила техники безопасности, впервые не задумываясь об их недоработности и бессмысленности. В случае катастрофы вряд ли кому удалось бы выполнить больше одного из перечисленных пунктов. «Как ты себя чувствуешь, Дон?» Рози накрыла мою руку ладонью я попытался сосредоточиться на анализе приобретенного опыта и сопутствующей эмоциональной реакции. Понятно, с чего следует начать. По логике, мне не было никакой необходимости возвращаться к себе в номер за книгой Джина. Первоначальный сценарий, я разрабатывал его еще в Мельбурне, готовясь к сексуальному контакту, не предусматривал знакомства Рози с этой книгой. Может, я и не уклюш, но при таком авансе в виде поцелуя от полуобнаженной женщины вряд ли могли возникнуть трудности в продолжении. Мои познания в сексуальных позах были бонусом, возможно, неуместным для первой встречи. Так почему же тогда инстинкты подтолкнули меня к действиям, которые уничтожили открывшуюся возможность? Ответ первого уровня казался очевидным, они подсказывали мне, что продолжать не стоит. Но почему? У меня нашлось три возможных ответа. Я боялся, что провалю первый секс. Этот вариант я отмел довольно быстро. Вполне возможно, что я был не столь опытен в этих вопросах и от страха мог оплошать, хотя считал это маловероятным. Но смущение такого рода для меня дело привычное даже в присутствии Рози. Сексуальное влечение было куда сильнее желания защитить свой имидж. Отсутствие презерватива. Поразмыслив, я понял, что Рози могла решить, будто я отлучился за презервативом. По всем правилам безопасности секса мне, конечно, следовало иметь его при себе, да и наверняка у консьержа был запас, наряду с зубными щетками и бритвами. То, что я не обзавелся презервативом, доказывало, что подсознательно я не был готов к сексу. Джин однажды рассказывал мне, как он мотался по всему Каиру в поисках ларька с кондомами. Моя мотивация определенно не была такой сильной. Я не смогу справиться с эмоциональными последствиями. Этот третий вариант пришел мне в голову только после того, как я исключил первый и второй. И я догадался, опять же, инстинктивно, что он был единственно правильным. Мой мозг к тому моменту был уже перегружен эмоционально. Не смертельным спуском из окна хирурга, не воспоминаниями о темном подвале, где меня допрашивал бородатый психиатр, готовый на все ради сохранения тайны. И даже не тем, как держала меня за руку Рози по дороге из музея к метро, хотя этот эпизод тоже к спокойствию не располагал. Нет, нет и нет. Меня взбудоражила вся эта нью-йоркская неделя общения с Рози. Инстинкты подсказывали, что если к этому потрясению я добавлю еще безумие секса, мои чувства уж точно возобладают над разумом и приведут прямиком к роману с Рози. Это было бы катастрофой. По двум причинам. Во-первых, Рози совершенно не годилась на роль спутницы жизни, а во-вторых, она ясно дала понять, что наши отношения ограничатся лишь Нью-Йорком. Эти доводы были абсолютно противоречивыми и взаимоисключающими. Они основывались на разных исходных данных, и я понятия не имел, какой из них был верным. Самолет пошел на снижение. Я повернулся к Розе. Прошло несколько часов с тех пор, как она задала свой вопрос, и теперь я мог ответить на него вполне осмысленно. Как я себя чувствовал? Я в смятении, вырвалась у меня. Я подумал, что она уже и забыла, о чем спрашивала, но, возможно, мой ответ пришелся как нельзя кстати. Добро пожаловать в мир. Первые шесть часов нашего 15-часового перелета домой я боролся со сном, пытаясь восстановить биологические часы, далось мне это нелегко. Розе спала несколько часов, потом смотрела фильм. Я покосился в ее сторону и увидел, что она плачет, Она сняла наушники и вытерла слезы. «Ты плачешь? Что-то случилось?» «Грустная история», — сказала Рози. «Мосты округа Мэдисон». «Я так полагаю, ты в кино никогда не плачешь?» «Совершенно верно. Решив, что это может быть истолковано не в мою пользу, я добавил свою защиту. Кажется, это привилегия женщин». «И на том спасибо». Рози снова затихла, но, похоже, успокоилась. «Скажи». Спросила она, ты вообще-то что-нибудь чувствуешь, когда смотришь кино? Ты видел кособланку? Она не застала меня врасплох. Этот же вопрос мне задавали Джин и Клоди после того, как мы вместе посмотрели DVD. Так что у меня было время подумать над ответом. Я видел несколько романтических фильмов. Нет, не чувствую. В отличие от Клоди, Джина и, по всей видимости, от большинства представителей человечества, меня не трогают в Love Story. Надеюсь, такая реакция не наказуема. В субботу вечером я навестил Джина и Клодию за ужином. Неожиданно для себя я почувствовал последствия перелета, поэтому потому не смог представить связанный отчет о поездке. Я пытался рассказать о своей встрече с Дэвидом Бронштейном в Колумбийском университете, о том, что видел в музеях, о еде в ресторане, но они с маниакальной настойчивостью допрашивали меня на предмет отношений с Рози. Говорить им подробности я, разумеется, не собирался. А уж о проекте отец и вовсе не могло быть речи. Клодия была очень довольна шарфом. Но мой подарок спровоцировал новую волну расспросов. «Это Рози помогла тебе с выбором?» «Рози, Рози, Рози...» «Его порекомендовал продавец. Этот шарф мне сразу понравился». Провожая меня, Клодия спросила, «Дон, а ты планируешь снова увидеться с Рози?» В следующую субботу, честно ответил я, не упомянув, однако, о том, что встреча будет сугубо деловая. В субботу мы собирались провести анализ полученных образцов ДНК. Клодия, казалось, была довольна ответ. Я сидел за ланчем в университетской столовой, просматривая папку с документами по проекту «Отец». К моему столику подошел Джин с бокалом вина и уселся напротив. Я попытался убрать папку, но лишь укрепил его подозрение в том, что от него что-то скрывают. Джин вытянул шею. Посмотрел в сторону прилавка, к которому я сидел спиной. «Ба!» — воскликнул он. Я обернулся посмотреть, в чем дело. Джин же, улучив момент, схватил папку и рассмеялся. «Тут личное», — сказал я. Но Джин уже ее открыл. Фотография выпускного курса лежала сверху. Джин, казалось, был искренне удивлен. «Боже мой, где ты это достал?» Он внимательно вглядывался в снимок. Этой фотографии, походу, лет тридцать. А что это за записи? Организовывал встречу выпускников, сказал, я помогал другу несколько недель назад. Ответ был хорош, учитывая скорость, с которой я его сформулировал. Но в нем был один существенный изъян, и Джин мигом его обнаружил. Другу? Хм -хм, ну как же, одному из твоих многочисленных друзей. Кстати, тогда тебе надо было пригласить на встречу и меня. Зачем? А кто, по-твоему, делал эту фотографию? «Конечно. Кто-то же должен был снимать выпускной курс. Я от изумления лишился дара речи». «Я тут был единственным не с курса», — сказал Джин. «Их преподаватель генетики собственной персоной. Крутая была ночка, все пьяные. Ой, без своих половинок, самая горячая вечеринка сезона». Джин ткнул лицо на фотографии. Я все время всматривался на эту фотографию, искал на ней мужчины, даже не пытался найти мать Рози. Но теперь, когда Джин показывал на нее, я без труда ее узнал. Внешнее сходство было очевидным. Те же рыжие волосы, хотя и не такие яркие, как у Рози. Она стояла между Саком Эслером и Джеффри Кейсом, как на свадебном фото Эслера. Кейс широко улыбался. «Бернадетту Коннор!» — сказал Джин, отхлебнув вина. «Ирландка!» Я все понял по его интонации. У Джина была причина запомнить именно эту женщину, и вовсе не потому, что она мать Рози. На самом деле, кажется, он не догадывался о связи между одной и второй. Я быстро сообразил, что не стоит раскрывать жену правду. Его палец тем временем переместился левее. «Джеффри «Не оправдал вложенного в обучение!» «Он ведь умер?» «Покончил с собой!» «Вот так новость!» «Ты уверен?» Конечно, уверен», — сказал Джин. «Слушай, а что это ты так интересуешься?» Я пропустила его вопрос мимо ушей. «Почему он это сделал?» ну, возможно, он забыл принять свой литий», — сказал Джин. «Примечание. Имеется в виду препараты-антидепрессанты с содержанием лития». «Конец примечания». Он страдал биполярным расстройством. Момент и просветление был душой компании. Он посмотрел на меня. «Я ожидал, что Джин начнет расспрашивать о том, почему я интересуюсь Джеффри Кейсом, встречи выпускников». Поэтому лихорадочно сочинял правдоподобное объяснение. Меня спасла пустая перешница. Джин крутанул мельницу, после чего отошел за новой. Я же схватил салфетку, взял пробу с его бокала и улизнул из столовой, прежде чем он вернулся.